В эфире. Много лет назад мы с мамой жили в маленьком, еще строящемся северном городе, где не было ни аэропорта, ни вокзала. Руководство города решило, что сначала нужна телевизионная вышка. Будет вышка, будет и все остальное. Специалисты руководства отговаривали, вышка не устоит, упадет, потому что вместо почвы «не пойми что» а вместо погодных условий — непечатные выражения. Но руководство сказала «надо». Вышку поставили. Руководство высказало пожелание относительно сетки вещания, чтобы обязательно по вечерам была добрая программа по заявкам телезрителей. Вести программу должна красивая молодая женщина, которая приятным голосом будет зачитывать поздравления с днями рождения заслуженных работников Севера желать счастья работникам буровых и исполнять музыкальные заявки. Девушку долго не могли найти. Не потому, что не было красивых и молодых, а потому что вакансия, как сказали бы сейчас, не котировалась на рынке. Стать знаменитой? Да и так каждую собаку в городе знаешь. Сделать карьеру? Так за этим на буровую, а не в телевизор. Найти мужа? Так они все на буровой. «Заработать? Так и памбуру больше платят». В общем, вести злополучную передачу была назначена старшая сестра моей одноклассницы Алки. Восемнадцатилетняя главная красавица города Лариска. В день первого эфира, который должно было смотреть руководство, Лариска буквально стояла на ушах. Нет волнения. А от того, что ни у кого в доме не нашлось пива, кончилось». Водка была, самогон был, а пива не было. И Лариска совершенно не представляла, как ей без пива делать прическу к эфиру. Без пива же на чес держаться не будет. А за лаком для волос ехать на большую землю. Да еще, как назло, от мороза у соседей прорвало трубу. И на время починки по стояку вырубили воду. А у Лариски голова была грязная. Пришлось ее мыть мукой, предкам современного сухого шампуня посыпать и расчесывать. Прическу будущая звезда экрана сделала на сахарном сиропе, из-за чего ее локоны стали железными и торчали, как у медузы горгоны. А для красоты и чтобы замаскировать остатки невычесанной муки, Лариска посыпала на челку краску для батарей, серебрянку. Платье Лариска взяла мамина, с большой земли привезенная, следовательно, самое модное Оно было черного цвета, с огромными, расшитыми золотом накладными плечами эпалетами. Пока лариса добиралась до студии на соседнюю улицу, замерзла в этом платье как цуцик и для согрева выпила с оператором водки. А что еще оставалось делать? В студии отключили свет, снег налип на линии передачи, и красилась Лариска в темноте когда руководство увидела в телевизоре седую пьяную тётку с вишнёвыми губами и глазами панды, от экрана невольно отстранилась С пандой это сейчас бы сравнили, а тогда и не знали такого зверя. Лариска сосредоточенно посмотрела в камеру и торжественно произнесла. «Эта песня посвящается руководству города, светлая вам память!» После чего расплакалась. Руководство ушло в запой, поэтому его решили не беспокоить. А когда вышло, ему доложили. Телевизионная вышка и упала, не выдержав порыва ураганного ветра. С местным телевидением руководство решило завязать, чтобы больше так не нервничать.